Глава 54. Уруси и Фран. А это... собака? Собака? Удивился я. Как и ожидалось, Уруси не очень понравилось, что его приняли за обычную собаку. Я его призвал. Я так удивилась, когда он появился из ниоткуда. Фран, это Уруси. Он волк тьмы. Как я сказал, он был призван мной. Уруси? Хороший мальчик. Когда Фран погладил Руси по голове, он радостно взвыл. «Да-да, это же волк, так?» «А ведет себя, как очень крупный пес!» «Он... покой, милый...» Она гладила его шею, морду, подбородок, а он закрыл глаза от удовольствия и облизал Фран лицо. «Эй, разве он не съел огромного пука несколько минут назад? Тебе нужно будет тщательно помыть лицо, Фран!» «Ладно, это уже не страшно. Фран спасена!» «Ну что нам теперь делать?» «Думаю, нам стоит объединиться с остальными искателями». «Я слишком сильно беспокоился о Фран, поэтому совсем о них забыл. Но это подземелье было опасно для Клэда и Фреона. Если они погибли, я не смогу спать по ночам». «Эй, ребят, подъем!» «А? Чего?» Уф, где?» «Вы запаниковали, активировали телепортирующую ловушку, и она сработала на вас». «А, точно! Девчонка тоже была с нами!» «С ней все в порядке?» Похоже, что после перемещения они не смогли драться и пострадали от отравления и кровотечения. Однако в полубессознательном состоянии оба видели Фран, защищающего их жизни. Ты спасла нас. Мы благодарим тебя. Ох, -ох. тот факт, что они склонили головы, достоин уважения, учитывая, что они Клэда. Если бы они повели себя высокомерно по отношению к благодетельнице, я был бы вынужден их немного наказать. Um... Ой, что это такое? В волк, это демонический зверь. Они неправильно отреагировали. Хм. Они даже не могли встать. А лучше сказать, что они были парализованы от шока. Омбо просто сидели на земле, глядя на Уруси снизу вверх в отчаяние. Аманда, умоляю, спаси нас! А? Ай, его язык, его язык, это язык! Уруси, нет. Компаньоны Клэду успокоились только тогда, когда Аманда объяснила, что Уруси питомец Фран. Сделай такого сильного зверя компаньоном! Я впервые вижу оружие демонического зверя! После этих слов их глаза снова загорелись от уважения к Фран. Они были очарованы ей. Мне казалось, что скоро они начнут называть ее старшей сестрой. А, ладно, что теперь будем делать? Ага, а где все остальные? Они ушли искать вас, ребятки. И как нам найти остальных? А Русья, людей. У Руси лег и уставился на Фран. Мирохам? Благодарю. Ты же мой хороший, он очень мент, не так ли? Спина Уруси была высоко, даже когда он лежал, поэтому Фран пришлось карабкаться. Мягко. Фран сидел на спине Уруси, а я зафиксировала ее с помощью телекинеза, так что теперь ее точно не снесет. Но что нам делать со спасенными искателями А и Б? Они точно не смогут поспеть за нами даже бегом, а оставлять их здесь опасно. Попросить Аманду, что ли, сопровождать их? Уруси... «Натащишь!» Уруси ласково посмотрел на Фран и коротко кивнул. «Как... собака?» «Это немного внезапно, юная леди собаки! Я, конечно, люблю собак, но...» «Все нормально!» «Эй! Ой!» Уруси схватил его за верхнюю часть кожаной брони сзади, как кошка берет своих котят за загривок. «Себе не будет тяжело их тащить?» — спросил я Уруси. «Ну что ж, ладно. Только не вздумай так хватать Фран». «Тогда тебя потащу я!» «Эм, мисс Аманда? «Именно, веди себя хорошо!» «Ух ты!» Амбада схватила искателя Би одной рукой, несмотря на то, что он был немного крупнее нее. «Какое же нелепое зрелище!» «Ну что ж, тогда выдвигаемся!» «Он...» Уруси начал бежать. В это время я спокойно лежал на своем месте в ножнах за спиной Фран. Я уже запечатал трещину на клинке. Но для полного восстановления мне придется дождаться выхода из подземелья. А до этого момента я буду пользоваться только мелкой починкой. О, Русь, удивительно. Мы бежим по небу. Все благодаря воздушному прыжку восьмого уровня. В отличие от нашего воздушного прыжка первого уровня, похожего на многоступенчатый прыжок, восьмой уровень позволяет Руси бежать прямо по воздуху. Думаю, что это хорошая под для Фран. Впереди пауки! Пять пауков подвоха виднелись впереди на нашем пути. Вперед! Уруси, ничего страшного, если ты не хочешь останавливаться. Ну зачем ускоряться? Даже жалобные крики искателей его не могли остановить. Мы, званные ревом Уруси, и синие-черные копки полетели в сторону врагов. А пауки слева и справа были разорваны на кусочках, когда Уруси уже вбегал в следующий коридор. Скорее всего, он сделал это своими передними лапами, которые двигались быстрее молнии. Световой взрыв! Сказал я. Огненная стрела. Витриной резак. В новом коридоре все было покрыто сетями, поэтому все, кто мог, использовал магию. Хотя паутина была крепка, она не могла выдержать такого шквала. Мы так ни разу не остановились, пробивая себе путь, убивая попадающихся на глаза пауков. Никто не отзывается. Хе-хе. Аманда говорила спокойно, а вот двое искателей выглядели так, будто жизнь уже готова выскочить из них. Мы еще немного продвинулись вперед и достигли особенно просторного коридора. Внутри было множество пауков. Из-за огромного количества паутин невозможно было увидеть всех, но их было очень много. Однако чувствовалось и существование людей. Скорее всего, это крузы остальные. Как они вообще смогли добраться сюда? Может, есть другая дорога? Что ж, в любом случае, нас не остановить ничем подобным. Разбрасывая заклинания во все стороны, мы прорвались через коридор и вышли к огромному помещению. Оно было раза в два больше комнаты, в которой мы сражались с армией жуков. В таких комнатах пауки жили очень тесно. Не только на полу, но и на всех стенах и потолке были замещены жилища, и даже можно было насчитать около 50. Внутри помещения находились кроссы все остальные. Разве это не слишком опасно, обходить такую комнату с их боевым потенциалом? Об этом говорило и то, что они были зажаты в угол. У некоторых уже были проблемы с состоянием в статусе. «Черт, даже ну если я зарублю их всех!» Если бы пути отступления не были перекрыты! Похоже, они зашли слишком далеко и угодили в западню. В центре толпы поков стоял один, который был заметно крупнее собратьев. По всему его телу росли сиреневые волосы, вызывающие чувство дискомфорта. Раса — паук-ловкач, демонческий жук, деманческий зверь, 13 уровень. Статус — очки жизни 196, магическая энергия 110, сила — 71, выносливость 89, ловкость — 103, интеллект — 61, магия — 45, проворность — 108. Умение, острый слух, пятый уровень, воспроизведение третий уровень. Прыжок первый уровень, струя яда, третий уровень, лосой четвертый уровень. Изменение ловушек 7 уровень. Чувство ловушки 6 уровень. Создание ловушки шестой уровень. Создание яда растерянности. Клык растерянности. Укрепление панциря, инфракрасное зрение, улучшение линьки. Создание парализующего яда. Парализующий клык. Создание смертельного яда. Смертельный ядовитый клык. Характеристика Мысшая порода паука подвуха. Этот вид пауков использует ловушки для охоты. С его способностью изменить ловушки в подземельях бывает крайне сложно совладать. Изменение обычной ловушки струи яда на смертельно ядовитую ловушку, или изменение точки перемещения телепортирующей ловушки на свое логово — это обычный пример его подхода к охоте, его способности к физическим атакам очень слабы. Уровень угрозы — С, расположение магического камня голова. То есть он все-таки существовал в подземелье. Паук-ловкач. Его статус определенно превосходил всех остальных пауков. Это предводитель всех пуков подземелья. И из-за него Фран получила этот горький опыт. «Ну что ж, давай-ка там ему!» Произнес я. «Ого!»